Четвертое. Император. Мы с Юханом сидели в комнате для д о п р о с о вдруг напротив друга. Впервые после развода. Когда-то мы решили больше никогда не попадаться друг другу на глаза, и до этого момента надеялись, что так и будет. Утопили? Усмехнувшись, Юхан скрестил руки на груди. Следов п р е с т у п л е н и й нет, и семья умершей не хочет делать вскрытие. Естественно, у б и й ц а ведь среди родственников. Да опять я увидела фото. Ты заметил ее ногти, а что с ними? Я так и думала. Если посмотришь еще раз, то заметишь, что у нее смазан маникюр. Это значит, что на нее напали еще до того, как лак высох. Даже некоторые стразы отвалились. Может быть? И что? Говорю тебе, женщины не идут ванную, пока лак полностью не высохнет. Так он высох, пока она шла из салона домой. Но она, похоже, делала маникюр дома. В последнее время мастера маникюра часто работают на дому. Не надо спорить. Лучше иди и посмотри на фото. Хорошо. Допустим, она была дома. Почему ты считаешь это убийством? Асфиксическое утопление. Ее утопили, а потом положили в сауну. По-другому еще называется сухим утоплением. Часто бывает у маленьких детей. Если ребенок глотнет воды в бассейне, она, попав в легкие, вызывает раздражение. И за 48 часов максимум наступает смерть. Симптомы: ну после бассейна или ванны появится сильный кашель или затрудненное дыхание. Надо уточнить. А у взрослых редко, но случается. Конечно, признаки сухого утопления могут появиться, если после убийства положить тело в ванну. Тогда определить, было ли это настоящее утопление или сухое, будет сложно. Предположим, это утопление. Но можно же просто бросить тело в воду, зачем тащить его домой? – спросил Юхан. Место убийства – сауна, а кто тогда убийца? Если б я знала, то была бы полицейским. А это разве не твоя работа? На месте убийства не было ни капли воды, испарилось? Это же традиционная сауна. В России и Северной Европе она отличается от нашей. Даже небольшое количество воды, которое использовали при совершении преступления, могло испариться, хоть вода. х а т я т поэтому надо делать вскрытие. Такая уверенность. Место преступления говорит об этом, настаивала я. Ты определила, что это убийство только мельком увидев документы на полу. Ты хочешь вернуться в полицию или книгу написать? Юхан все-таки не удержался от сарказма. Ну конечно, он же говорил с бывшей женой. Во время развода выяснилось, что Юхан не готов делить наше то имущество и недвижимость, а я и не собиралась требовать никакого раздела. Мне от него ничего не было нужно. Я просто стремилась как можно скорее развестись. Полицейские ошиблись, а ты п р е д п о л о ж и м права. Откуда же ты все узнала? Что, была знакома с умершей? Обдумывая ответ на его вопрос, я перебирала колоду. Если отвечу, что поверила карте, он точно поднимет меня на смех. Но вот сейчас тоже промолчишь. Как обычно, тебе нечего сказать. В словах Юхана чувствовалась насмешка. За день до развода он сказал мне то же самое. Сейчас тоже промолчишь? Почему же мы все-таки разводимся? Мне вспомнилось то непростое время. Но я постаралась прогнать прочь эти мысли и сказала: "Ты будешь смеяться, но я увидела это в картах таро. Ты по-прежнему хорошо сочиняешь. Может, тебе все-таки стать писательницей? Я хочу разговаривать не с бывшим мужем, а со следователем. До каких пор ты как новичок будешь демонстрировать на показ свои эмоции? Прекращай!" Его голос стал громче. Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты раскрыл а дело с помощью карт Таро? Предположим. Предлагаешь пойти к семье умершей и сказать, что, мол, мы тут разложили карты, так что давайте делать вскрытие. Мы не ловим преступников по картам. Ты вообще понимаешь, что говоришь? Очень даже. Решительно ответила я, посмотрев ему прямо в глаза. Мы не можем раскрывать преступления, основываясь на суевериях. Это непрофессионально. Полиция в Корее так не работает. Если это поможет найти убийцу, то нет разницы, как работать. Послушай, чесура, расследование так не ведется. Чтобы поймать преступника, используйте все средства и способы, господин следователь. И все же есть установленная процедура. Я видела, как о х а н скрывает подступающий гнев. Мы жили вместе несколько лет, а я не знала, что он умеет сдерживаться. Так что я проигнорировала это его достижение. Все-таки люди легко не меняются. Когда-то именно его импульсивный характер мешал ему продвигаться по службе. Поделитесь вашими догадками, гражданка задержанная, продолжил он. Только после вас. В каком веке ты живешь, чтобы по картам ловить преступников? Давай сделаем все по правилам. Хорошо. И каковы же это правила? Не переворачиваемые слова. Какие же установленные процедуры помогают поймать преступника? Ты сам знаешь, что обычно чувствует семья погибшей. Знаю я, знаю. Я понимала, что ничего он не знает. Когда-то мы с ним были одной семьей, но Сухие была сестрой мне, а не ему. Если бы он действительно считал ее своей семьей, то и действовал бы по-другому. Послушай, почему бы просто не поверить картам? Допустим, это суеверие. И что? Если ты так сможешь поймать преступника, какая разница, научный это метод или нет? Не сдавалась я, не могла и не хотела сдаваться. С тех пор, как пропала Сухие, я перестала верить полиции. А ты не считаешь, что идея о том, что полиция стоит на страже безопасности граждан, это суеверие? Самое, что не наесть суеверие. Юхан в изумлении поднял брови и на секунду потерял дар речи. Еще бы. Деятельность полицейских сравнили с суевериями. Это благородная миссия, и мы в нее верим. Но мы не ловим преступников одной верой. Преступления происходят каждый день, сказал он и резко встал. Что за бред ты несешь? Слушай, давай закончим этот разговор. Довольно глупо было с моей стороны начинать слушать всю эту чушь, бросил мне Юхан. Он уже не мог совладать с гневом, его лицо побагровело, но я была спокойна, даже не повысила голос. Сохи умерла. По документам это было правдой. Что? Юхан б е с сил ь н опустился на стул. До нашей свадьбы он с ней хорошо ладил, а потом стал ее родственником, на которого всегда можно было положиться. Когда? Когда это случилось? Несчастный случай? Она болела? Голос только что распекавшего меня Юхана дрожал. Точнее, это была не Сухи, а женщина, которая жила с ее паспортом. Она зарегистрировала свои отпечатки пальцев под ее номером и получила документы. Если бы никто не опознал ее, нужно докопаться до сути. Как Сухи, поэтому похороны проводить нельзя, а тело все еще в морге. Давай наведем справки об этой женщине по номеру паспорта. Я уже пробовала. Она так хорошо скрыла все данные, что я ничего не смогла найти. Может быть, у нее и не корейское гражданство? На какое-то время наступило молчание. Не надо было, но я все-таки произнесла это. Если бы ты тогда записал номер ее телефона, всего этого не произошло бы. Я понимала, что задела его за живое. После похорон мамы, сбежавшая из дома сухи, позвонила моему мужу. Почему не мне, а ему? Так вышло, что он пропустил тот звонок. Я предложила сделать запрос оператору мобильной связи, но Ихан сказал, что раз это не уголовное дело, то по закону о персональных данных компания не сможет помочь нам. Я просила старших коллег по службе, но без толку. Мой отец попал за решетку как убийца, и все косо смотрели на меня. Шли дни, я все больше волновалась, а муж не знал, что творится у меня на душе, лишь спокойно отвечал: "Давай подождем, она еще позвонит". Но с у х и не звонила. Я злилась и на мужа, и на полицию. Старшая сестра не может провести нормальное расследование. Мотив работать исчез. Может ли защищать граждан тот, кто не смог защитить собственную семью? Исчезло и доверие к мужу. Он стал мне чужим. Я пыталась сдержаться, но все равно спросила: как бы ты поступил, будь это твоя сестра? Получается, что именно из-за этого звонка мы развелись. Я знаю, каково это быть семьей погибшей. Это очень больно и сложно. Ты знаешь, каково это, если верил следователям и ждал помощи от полиции, а они приняли за убийцу не того человека или вообще не рассматривали дело как преступление. Я смотрела на Юхана, не отводя взгляд. Как обычно, его это не смущало. Он также в упор смотрел на меня. У нас обоих был непростой характер. Ничего не изменилось. Тишину нарушил звонок его телефона. Да, я в комнате для допросов. Лицо Юхана стало суровым. В тот же момент он жестом показал, что выйдет, и это даже к лучшему. Не было желания подслушивать его разговор, я отосовала карты, и вдруг один из арканов выпал на стол. Император с седой бородой в красной мантии и доспехах сидел на троне из камня и смотрел на меня в упор. Собирается ли он превратить пустошь позади него в плодородную землю или плодородную землю обратить в пустошь, никто не знает. Император А может бывший муж положил трубку, нервно перелистывая документы. Хм. Он наклонил голову и сказал, не поднимая глаз: "Ты узнала это по картам Таро? Ты О чем? Что это убийство? Наконец он посмотрел на меня. Подозреваемый пришел к нам с чистосердечным признанием. Муж, ты знала, что убийца муж? Если умирает кто-то из супругов, то другой становится первым подозреваемым. Это элементарная основа расследования и просто здравый смысл." То есть ты догадалась, исходя из здравого смысла? Юхан сложил документы, собираясь встать, но мне было любопытно. Через пару часов тело увезли бы и к р е м и р о в а л и идеальное преступление. Почему он признался? Убийца сам пришел в участок, а ты все еще недовольна? Я пропустила его слова мимо ушей. Мне и вправду было любопытно. Почему он признался? Юхан щедро рассказал правду. Он утверждает, что жена будет мстить за убийство. несет какую-то чушь про дух умершей, похоже, с такой с к о р о с т ь ю сюда мчался, что даже одна шина лопнула. Только зашел в участок и сразу попросил отправить его в тюрьму. Ведет себя как одержимый, говорит, что совершил страшное преступление и просит его посадить. Скверное это дело. Духи, таро. Дело распуталось нереалистичным образом, и Йохан выглядел униженным и постоянно поглядывал на меня. С твоими картами это просто случайность. Я кивнула. Да, не обращай внимания. Вот как. Ну случайность, так случайность. Он встал первым. Будь осторожна и. Я видела, что его одолевают сомнения. Как бы туго ни было с деньгами, работать на кухне борделя это слишком. Решил он дать мне совет. Ты же бывшая сотрудница полиции, а я твой муж. Скажем так, бывший муж. Пусть и бывший, но работаю в настоящей полиции, которая поймала тебя на нарушении закона. Если тебе тяжело, звони мне. Попроси передать твоему отцу денег, хоть я иногда и сам передаю. Больше не о чем было говорить. И правда рассказал все, что хотел. Скорее уходи. И еще одно. Еще не ушел? У меня тот же номер. Похоже, ты не знала. Звони, если будет тяжело. Я ответила ему улыбкой на такую неожиданную заботу. Как там говорят? Кто улыбается, тот победил, или нет? На допросе отвечай честно и уходи. Надеюсь, в участке больше не встретимся. Интересно, что будет, если плюнуть полицейскому в лицо с улыбкой? Меня за это штрафуют? Сотый раз я подумала, как хорошо, что я рассталась с человеком, который обязательно заканчивает разговор насмешкой. Если бы мы не были сейчас в участке, я обязательно з а л е п и л а бы ему пощечину.